Глава 18 Ожидаемого боя стенка на стенку не вышла. Тридцатилетки рванули вперед, а вот мои ровесники замерли в нерешительности, за что и поплатились. Жилистый мужик с татуировкой якоря на плече со всего размаха влепил промеж глаз молодому. Жалобно пискнув, тот полетел на асфальт, где его мгновенно забили ногами. Все это я успел рассмотреть, пока уклонялся от ударов двух бестолочей, насевших на меня. Мужик с разорванной губой бьет ногой в грудь, делаю шаг навстречу и, набросив на себя покров маны, выбиваю опорную ногу. Он валится на асфальт, но добить не успеваю. Второй со слезящимся глазом наносит боковой висок. Уйдя под руку, бью сдвоенный в печени бороду. Мужик, согнувшись в три погибели, тихонечко оседает на пол. «Смотри-ка, первый уже отчухался. «Ну, куда ты? Полежи, отдохни!» — кричу ему и с разбегу впечатываю колено в переносицу. Удар коленом вышел слабоват, но противник удачно упал и ударился виском об асфальт, потеряв сознание. «Два-ноль в пользу Авдеева». Слева трое накинулись на ушастого и вколачивают его в землю увесистыми ударами ног. В прошлом мире я научился драться грязно, и, судя по всему, лучше места не найти, чтобы показать, что такое настоящая грязь. С разбега бью в пах стоящему слева. Центральный начинает поворачиваться в мою сторону и тут же получает тычок в глаз. Проклятье, я забыл, что на мне покров маны, и, похоже, теперь мужик слеп на один глаз. Третий успел и повернуться, и даже замахнуться в мою сторону, но тут же упал, держась за кадык. Я вовремя опомнился и ослабил удар, поэтому он просто получит массу неприятных ощущений, но выживет. «Стоять можешь?» — спросил я ушастого лицо, которого превратилось в отбивную. Уставившись на меня, он прошептал губами-варениками сзади. Развернувшись на месте, я присел и нанес удар. Попал четко в солнечное сплетение мужика, выведя его из строя. Но вот только нападавший сзади оказался наименьшей проблемой. Весь молодняк забили до кровавых соплей и остался только я. Я и десять тридцатилеток. Красота! «Вы хотите крови?» – выкрикнул я, обращаясь к публике. Вот только публика меня не поддержала. «Ха-ха! А этот сопляк с непомерным самомнением!» «Давай, сдохни уже! Я против тебя двести рублей поставил!» «Хм, а жаль!» В прошлой жизни я бился на аренах Маркарта, и зрители всегда встречали меня оглушительным воем. «Ну, ничего!» Здесь обо мне тоже заговорят. Дайте только время. Десятка дуболомов ринулась в атаку. Никто из них даже не слышал о работе в команде. Каждый стремился добраться до меня первым, из-за чего они только мешали друг другу. Что ж, тогда же лучше. Вперед вырывается амбал с расквашенным носом и бьет прямой удар. Отклоняю голову назад и вместе с этим бью ногой в колено. Хруст. Нога амбала складывается в обратную сторону, и он падает на землю, завывая от боли. Следующий даже не понял, что случилось. Я рванул ему навстречу и, уклонившись от удара, впечатала перкот в подбородок, швырнув его на товарищей. Спустя минуту на ногах остался стоять только один тридцатилетка. Испуганно он посмотрел на своих искалеченных дружков и, подняв руки, сказал «Сдаюсь». Я подошел к ушастому и рывком поднял его на ноги. «Тем, кто потерял сознание, ничего не заплатят. Стой, не качайся», — сказал я, придерживая его плечом. «Спасибо», — выдавил Федор, роняя кровавую юшку на пол. Вопль толпы прервали одинокие аплодисменты, доносящиеся со второго этажа. «Браво! Браво, мои маленькие воители! Вы показали отличный бой! Особенно ушастый!» – выкрикнул Крапивин и, не сдержавшись, хихикнул. «Правило есть правило. Бой завершился, а на ногах остались лишь двое. Оба получают по сотни рублей. Следующими на арене выступят...» «Что дальше говорил этот театрал, я не слушал». Подхватив ушастого под руку, я потащил его в сторону ожидавшей нас девушки. «Владимир Федор, вот причитающийся вам приз». Девушка протянула нам два конверта с призовыми деньгами. Федор, несмотря на то, что едва стоял на ногах, с улыбкой выхватил конверт и спрятал его за пазухой. «Чего смотришь? Делай так же», – посоветовал парень. «Тут вагон проигравших на ставках месячное жалование. Могут попробовать отнять». «Смотрю, ты здесь уже не в первый раз». «Ага, не в первый. Правда, раньше был зрителем, но когда стало туго, понял, что нужен постоянный заработок, а не вот это гадание на чайной гуще». Кофейный ты хотел сказать?» «Да насрать, хоть на молочной гуще. Суть ты понял». Фыркнул ушастый, скривившись от боли, схватился за бок. «Ребра целые? «Жить буду. Меня Федор зовут, Воробьев. Для друзей просто Воробей. Кстати, спасибо». Ты мне, если не жизнь, то здоровье точно спас. Ну и саточку подарил. Так что можешь звать воробьем. Улыбнулся Федька, продемонстрировав выбитый передний зуб. А меня Владимир. Ага, приятно. Хмыкнул Федор и, оттолкнувшись от меня, самостоятельно принял вертикальное положение. Он попытался сделать величественное выражение лица, но весь образ рухнул, когда его живот громогласно заурчал. «Твою мать, жрать хочется. Пойдем перекусим». Види, улыбнулся я и двинул следом за лучшим бойцом вечера. «А ты ради денег дерешься?» «Ясен пень. Без рубликов живется и голодно, и тоскливо», – выпалил воробей, помолчав, добавил. «Не, ну так-то не только ради этого. На турнирах часто присматриваются к бойцам. Если хорошо себя покажешь, то могут рыбатенку какую подкинуть или в семью взять». Мы вышли из промзоны и пошли по производственной улице, которая прилегала к парку. Усыновят, что ли? Спросил я, не понимая, о чем ушастый говорит. Хе, ага, блин, и удочерят заодно. Не, в хабе у нас три группировки. Краснореченские по названию главной улицы, где они осели. Железнодорожники получили название от района обитания. Ну и в Воронежские тоже названы так из-за улиц, на которой обитают. И чем эта шпана промышляет? — скептически спросил я, так как банды казались такой мелочью на фоне того, что творит Мышкин. — Хе, шпана, блин. Если бы кто из группировки услышал, что ты их так окрестил, живо бы язык отрезали, — покачал головой воробей. Краснореченские крышуют купцов. Торгаши, конечно, негодуют, но сделать ничего не могут. Будут жаловаться полицаем, в их магазин случайно влетит бутыль с керосином, и привет. Ну и выходит, что купчары платят налог и императору, и краснореченским. Нам сюда. Федька махнул рукой в сторону лавки с названием «Шкварки и Картофан». «А с остальными что?» – нетерпеливо поинтересовался я, ведь город для меня раскрывался под совсем другим ракурсом. «Не здесь», – коротко бросил он, постучал в приоткрытое окошко и крикнул. «Дядь, дай два кулька и тархун, два тархуна!» «Это ты, ушастый!» – послышался голос из глубины лавки. «Ты с собак мне еще пятерку торчишь!» – возмущенно выплюнул лысеющий торговец. «Да не бухти ты, я как раз пришел, чтобы расплатиться, на!» Воробей достал конверт и передал мужику десять рублей. «О, это совсем другое дело, хлеб нужен!» «Если бесплатно, то нужен!» – расплылся улыбки Воробей. «Халящик!» – покачал головой торгаш и добавил. «Через десять минут все будет!» Пока еда готовилась, Федька продолжил рассказ. «Еще есть железнодорожники. Они контролируют всю промышленность. А заводчанам проще налог платить, чем рубиться с бандой. Сам понимаешь, там деньги такие крутятся, что этот налог и не заметен. Тем более владельцы заводов сами порой пользуются услугами железнодорожников, когда, ну, нужно проучить кого-нибудь. Странно все это. Днем смотришь, добропорядочный город, куча полицаев, чистые улицы». Ага, а вечером зашел не в ту подворотню и перо под ребро получил. и группировщикам не лезут, потому что все прикормлены. А те, кто отказался сотрудничать, давно вниз по течению Амура уплыли с распоротым брюхом. Мы ведь на отшибе империи живем. Сюда имперская власть не особо-то и доходит. Федька шмыгнул носом и, заглянув в лавку, крикнул. «Надолго еще? Жрать хочу, сил нет!» «Жди молча!» Ряхкнул торговец и неловким движением обжег палец о масляную сковороду. «Ай, твою мать! ужасное несчастье!» «Ага, я тебя тоже, дядь, очень люблю и уважаю», — оскалился Федька и повернулся ко мне. «Ну так вот, Воронежский держит ремесленников, кабаки всякие, рыбаков, фермеров и прочую мелочевку. Ну и все, больше никого нет. И как они, не грызутся за сферу влияния?» «Ну, порой бывает, но там их быстро утихомиривают сверху». «С какого вверху?» «Ну ты че? «Всем в Хабаровске заправляет граф Мышкин. Так-то город принадлежит князю Громову, и налоги в его казну идут, а оттуда часть уже в имперскую. Вот только князь в Москву перебрался жить, а на то, что тут происходит, ему плевать. Копеечка каждый месяц стабильно капает, он и рад». «Выходит, Мышкин поделил город между бандами?» «Не просто поделил. Он сделал так, что банды друг с другом незримо конкурируют. И если хоть кто-то оступится, другие с радостью сожрут их с потрохами». Федька замолчал на секунду и принюхался. «Чуешь?» Торговец из глубины лавки вынес нам свертки масляной бумаги и две бутылки лимонада. «Спасибо, дядь!» – сказал Федька и выхватил свертки из рук торговца. «Давай у речки сядем». Свернув парк, мы прошли сотню метров и уперлись в крошечную речку под названием Черная. Не знаю, кто решил, что это река. Как по мне, так больше похоже на ручей. Впрочем, журчит и ладно. Заодно можно будет руки помыть. Федька сучил мне сверток и тархун. Ешь, пока хрустящее. Я развернул сверток и утонул в невероятном аромате жирного сала, выжаренного до хруста. Сверток был поделен на три ячейки. Самая большая с золотистой картошкой, второй поменьше вмещал в себя шкварки, и в третьем были малосольные огурцы и хлеб. Картошка была восхитительна. Похрустывает на зубах, а внутри нежнейшая. Шкварки приятно обволакивали рот солоновато-жирным привкусом. Когда жирности становилось слишком много, ее отлично сбивали малосольные огурцы. Умяв свой кулек, я залпом выпил тархун и рухнул в прохладную траву, закинув руки за голову. «Петька, а кто крышует охотников?» – озвучил я мысль, которая ранее не приходила мне в голову. «Хе, гвоздя никто не крышует. Мужик суровый, с ним никто не станет яйцами мериться. Сколько ни мерись, все равно проиграешь». «Ты же, понимаешь, шпана — это шпана, а вот охотники — это, считай, частная армия. Против таких не повоюешь». От слов воробья стало тепло на душе. «Я сделал правильный выбор. Да и не хочу я заниматься криминалом. Не мое это». Федька допил тархун и, громко рыгнув, сказал. «Я вот хочу к железнодорожникам. Там вся сила». Воробей ткнул пальцем в небо. «Промышленность такая тема, которая будет двигать прогресс тысячелетиями. Я поэтому и записался на турнир. Железнодорожники частенько там толковых ребят примечают и к себе зовут». «А не думал к охотникам податься?» «Я к охотникам? Да ты видел меня-то. Я с людьми не могу справиться. Куда мне против твари тягаться?» «Нет, Владимир, мне так высоко никогда не летать». «А ты пробовал?» – спросил я, смотря на звезды. Да что тут пробовать, я знаю, отмахнулся Федька и, сорвав травинку, запихнул ее в зубы. Позади послышались шаги. Приближалась группа из шести человек. По крайней мере, столько я насчитал по звуку. Заметив нас, один из толпы свистнул. А что тут трётесь?» – каркнул голос, явно настроенный на конфликт. Ломбард Измаила Шульмана «Какой замечательный экземпляр!» — бубнил себе под нос Шульман, разглядывая золотой браслет, инкрустированный опалами. «Ого, даже клеймо есть! Такс, посмотрим!» Он окунул браслет в прозрачный раствор, который тут же начал бурлить, растворяя всю грязь. «Ничего себе! Изготовил сам Левшов! Красота!» — воскликнул он. «Это добавит к стоимости минимум пять тысяч!» Дверь в ломбард открылась, и внутрь вошел мужчина средних лет. Серый костюм, черные ботинки, белая рубаха. Внешность вошедшего оказалась настолько непримечательной, что Шульмуну даже не за что было зацепиться взглядом. «Это немало удивило владельца ломбарда». Обычно, видя посетителя, он сразу мог понять, какому классу принадлежит человек, стоит ли с ним торговаться, не выкинет ли чего дурного и так далее. А сейчас перед ним стоял человек, к которому можно было прилепить только один ярлык – «Обычный». Шульман повторно осмотрел гости и понял, что изучение браслета его привлекает куда больше, чем беседа с незнакомцем. «Я уже закрываюсь. Приходите завтра». «У меня к вам пара вопросов. Это не займет много времени», сказал мужчина, как будто не слышал слов Шульмана. «Прошу вас покинуть помещение и пристально изучить вывеску. На ней написано «Ломбард, а не справочная». Недовольно буркнул Шульман и, поправив очки, продолжил смотреть на браслет. «Я знаю, куда пришел», спокойным тоном сказал мужчина и улыбнулся. Скажите. Не приходили ли к вам в последнее время необычные люди? Может, рассказывали что-то странное или продавали? Меня преимущественно интересует молодежь, возраст от 16 до 25 лет. «А я еще раз вам говорю, у меня здесь не справочная, к тому же личности моих клиентов конфиденциальны, я не вправе их разглашать. Как вы понимаете, мне не нужны проблемы. Уходите, пока я не позвонил заводчанам». Теряя терпение, сказал Шульман и спрятал браслет под стол, понимая, что назревает конфликт. «Заводчанам? И что они сделают? Произведут какие-нибудь запчасти?» Добродушно усмехнулся мужчина. «Мне это ни к чему. Ответьте на вопросы, я уйду». «Я вижу, вы не местный. Так я поясню. Заводчане, они же железнодорожники, крышуют мой ломбард. И если вам дороги зубы, то вы метайтесь отсюда по добру-поздорову», — сказал Измаил, поправив очки. Но собеседник его не слушал и продолжал, как попугай, твердить одно и то же. «Ответьте на вопросы и я уйду». Шульман нащупал под столом пистолет и рывком вытащил его, наставив на гостя. «Таки проваливай! У тебя три секунды, после чего я спущу курок!» — прорычал Измаил. «Это ваш выбор», — смиренно сказал гость. Дальше произошло то, чему Шульман не мог дать объяснение. Вот мужчина стоял во входных дверях, а в следующее мгновение его силуэт размылся, и он оказался за спиной владельца ломбарда. Рука гостя стальной хваткой вцепилась в предплечье Измаила и вывернула его за спину, отчего тот выронил пистолет. Железяка звякнула и покатилась по полу, а Шульмана ударили о стол лицом. Кровь потекла из разбитого носа, а по стеклам очков побежала сеточка трещин. «Что вы делаете? Я вызову полицию!» — взвизгнул торговец, понимая, что дело пахнет жареным. «Ответьте на мой вопрос, и я уйду», — настойчиво твердил незнакомец, все сильнее выкручивая руку. «Вы понимаете, что у меня ломбард. Я только и делаю, что работаю со странными личностями». «В ваших словах нет конкретики». Сухо сказал мужчина и потянул руку так, что плечевой сустав хрустнул и вышел из пазух, причинив Измаилу нестерпимую боль. а, -а, -а, -а» закричал торговец с надеждой, смотря на дверь. Вдруг кто-то из железнодорожников по воле случая окажется рядом и сможет спасти его, но, к сожалению, спасения не было. У вас одна минута, после чего ваша рука выйдет из строя, оставив вас с калекой на всю жизнь. Время пошло. «Я... я не знаю!» — мычал Измаил, судорожно вспоминая, кто к нему заходил в последнее время. «Игорь Шмыга принес картину, но я ее же таки продал!» «Он местный?» «Да-да, живет на заречном переулке!» — Выпалил он, надеясь на то, что нащупал нужное воспоминание. «Не интересует. Нужны незнакомцы. Кто еще?» — спросил гость, немного ослабив хватку. Был один парень, принес на продажу золотой песок. Точно! Это он вам нужен! радостно проскулил Измаил. На вид восемнадцать, черные волосы, колючий взгляд, хитрый как лис, он потом еще пару кинжанов продал и кольцо. Торговец выдал все, что знал, лишь бы сохранить здоровье. Ты сейчас описал половину Хабаровска». Мужчина спокойно растоптал надежду торговца на спасение и сильнее выкрутил руку, так что связки захрустели. «Говори точнее, кто такой, куда пошел?» «А -а -а -а -а, Я не знаю, не знаю!» — кричал Шульман, обливаясь слезами. А потом вспомнил важную мелочь и всхлипывая затараторил. «У него в кошельке была визитка союза охотников. Наверное, он сох. «Охотник? Интересно». Мужчина отпустил руку торговца и положил перед его носом клочок бумаги с написанным от руки телефоном. «Вот мой телефон. Если объявится, позвонишь. Лучше ведь общаться со мной по телефону, чем при личной встрече, да?» «Да-да, я обязательно позвоню, спасибо. Извините меня, я позвоню». Мямлил Шульман, сжимая в руке телефон незнакомца. Мужчина поправил одежду, вышел на улицу и закурил. «Интересно, уж не тот ли это Владимир, который для сельчаны сито убил ящеров? Там тоже пропал золотой песок», – задумчиво сказал следователь тайной полиции, кречет Ярослав Игоревич. Он достал телефон и позвонил своему начальнику, господину Борщеву. «Петр Ястигнеевич, похоже, я нашел зацепку».